Это было пугающее зрелище, поскольку раз уж наводнение началось, никто не может сказать, когда оно закончится. Ничто уже не сможет сдержать напор воды. Она теперь потечет туда, куда захочет. Может, даже достигнет нашего дома. А может, и Сент-Франсис-Ривер разольется и смоет все вокруг. Может, дожди будут идти сорок дней и сорок ночей. И мы все погибнем, как погибли те, кто смеялся над Ноем. Нет, по всей вероятности, нет. Там ведь было что-то такое в этой истории про радугу и про обещание Господа никогда больше не насылать на землю наводнение. Да, это было настоящее наводнение. Вид радуги в нашей жизни почти что божье чудо, а мы уже несколько недель не видели ни единой. Я никак не мог понять, почему Господь мог допустить чтобы такое случилось. папи за сегодняшний день уже по крайней мере три раза ездил на речку, наблюдал, измерял и, вероятно, молился. «Когда оно началось?» — спросил я. «Думаю, с час назад. Точно не знаю». Я хотел спросить, когда оно закончится, но уже знал ответ. «Это обратный поток», — объяснил он. «Сент-Францис заполнилась до предела, в воде уже некуда течь». Мы долго наблюдали за пребывающей водой. Она все пребывала и пребывала, наползая на нас, поднимаясь по передним колесам трактора. Через некоторое время мне захотелось вернуться домой. Папе же такого желания вроде бы не испытывал. Все его страхи и беспокойства нашли себе подтверждение, и он словно был загипнотизирован тем, что сейчас наблюдал. В конце марта они с отцом начинали распахивать эти поля переворачивая пласты земли, засыпая стебли, корни и листья, оставшиеся после прошлогодних посевов. В это время они обычно пребывали в прекрасном настроении, радовались, что, наконец, можно выбраться в поле после зимнего заточения. Они наблюдали за погодой, внимательно изучали фермерский ежегодник и часто болтались возле правления кооператива, чтобы узнать, что говорят другие фермеры. В начале мая они обычно уже сеяли, если погода стояла хорошая. 15 мая было крайним сроком высадки семян хлопчатника в грунт. Мое участие в их операциях обычно начиналось в первых числах июня, когда со школой уже было покончено, а в полях начинали пробиваться сорняки. Мне давали тяпку, указывали направление, и я часами полол сорняки. Занятие столь же утомительное и отупляющее – как и сбор урожая хлопка. Все лето, по мере того, как подрастал хлопчатник и сорняки вокруг него, мы пололи. Если хлопок зацветал к 4 июля, это означало, что урожай будет отменный. К концу августа мы уже были готовы к уборке. А к началу сентября начинали искать наемных рабочих из числа людей с гор и старались набрать мексиканцев. А сейчас, в середине октября, Нам оставалось только смотреть, как наш урожай смывает с полей. Все труды, весь пот и натруженные мышцы, все деньги, вложенные в семена, в удобрение и горючее, все надежды и планы – все это мы сейчас теряли в потоках воды, не умещающейся в русле Сент-Франсис-Ривер. Мы все ждали и ждали, но поток не останавливался. Передние колеса трактора наполовину залило водой, когда папе, наконец, запустил мотор. Было уже совсем темно, и почти ничего не видно. Тропа была залита водой. И при таких темпах ее разлива к восходу солнца весь урожай на нижних сорока будет потерян.